Глава двадцать «Сэр, сэр!» Аллен Дорнан поднял голову и с удивлением понял, что отключился, уснув прямо в своем кабинете, уронив голову на стопку бумаг, которые наверняка отпечатались на его щеке. Кто-то стучал в дверь, и хозяин рудника, еще не пришедший в себя после глубокого сна, навеянного усталостью, недоуменно моргнул, прежде чем ответил хриплым с голосом «Да». «Открыто». Скрипнув, дверь отошла в сторону, впуская в хозяйский кабинет слугу и мужчину в грязной рабочей одежде, державшего в руке широкополую шляпу. Аллен бросил взгляд на настенные часы и, увидев, что те показывают десять вечера, удивленно посмотрел на вошедших, выделяя рабочего с рудника. «Что произошло, мистер Кеннеди?» Первой мыслью была самая страшная. «Очередной обвал». Но тогда никто не должен был пострадать, потому что в такой поздний час работы давно были завершены, и его люди должны были отдыхать после тяжелого дня, проведенного под землей. Но выражение лица Кеннеди говорило о том, что его привела в поместье очень важная новость. Знать бы еще какая. «Очередной обвал», — предположил Дорнан и сделал знак слуги оставить их, бросив ему вдогонку. Принесите нам с мистером Кеннеди виски. Кажется, ему не мешает немного выпить и успокоиться. Конечно, сэр, кивнул слуга и удалился. А рабочий, оглядевшись по сторонам, отказался присаживаться в кресло, когда Дорнон указал ему на него. «Садитесь, Кеннеди», зевнул, не удержавшись Аллан. «В ногах правды нет». «Прошу прощения, но я могу испачкать вашу дорогую мебель», ответил тот. Но Дорнан лишь махнул рукой, словно его менее всего волновала чистота обивки. «Лучше скажите, что привело вас сюда в столь поздний час», — произнес он. Выдвинув верхний ящик письменного стола, извлек из него газету и протянул ее рабочему. «Вот, постелите и садитесь, бога ради. Не могу вести беседу, когда кто-то стоит, а я сижу. И будьте любезны, объясните мне, что же произошло, пока я не начал нервничать». «Сэр, я думаю, вам стоит посмотреть на это самому, а уже после делать выводы», проговорил Кеннеди и кивком указал на двери. «Поедемте, сэр». «Да что же такое случилось?» Алан поднялся из-за стола, оправив смятый сюртук. «Что за спешка? Кто-то все же пострадал?» взволнованно уточнил он. «Нет, мистер Дорнон, сегодня, когда мы закончили вечернюю смену и уже поднялись наверх, произошел обвал». Когда мы все находились на поверхности, земля внизу загудела, а затем едва не качнулась под ногами. Аллен сдвинул брови. «Так вот, сэр, мистер Сандерс лично с помощником спустился вниз, прихватив с собой фонарь. Мы ждали наверху перед спуском в шахты. Он сказал, что намерен посмотреть, какой ущерб нанес очередной обвал. Взгляд Кеннеди выдавал его волнение. Он вернулся достаточно быстро». Приказал никому не спускаться вниз, а меня отправил к вам, велев немедленно доставить на рудник. Сказал передать, что вы должны увидеть то, что там произошло своими глазами. Упомянул о том, что из-за обвала внизу, на самом нижнем уровне, открылась какая-то пещера, и что вы непременно должны ее видеть. И рабочий Веско добавил, хотя явно не понимал сути произошедшего, немедленно. Дорнон кивнул и опустил голову. Несколько секунд, показавшихся ему долгими, как сама вечность, мужчина размышлял. Он прекрасно знал Сандерса. Сам когда-то выкупил этого человека, поставил его на ноги, дал работу, оценив по достоинству рвение бывшего раба. И до сей поры у него не было причин усомниться в преданности последнего. А значит, там, на руднике, произошло действительно нечто поразительное и важное, раз его решили позвать едва ли не посреди ночи. Поэтому следовало ехать. Сэр, спросил Кеннеди, нарушая размышления хозяина дома. Алан Дорном вскинул голову и кивнул. Почти в тот же миг в двери постучали, и на пороге возник слуга с подносом в руках. Сэр, я принес начал было он, но Алан лишь взмахнул рукой, коротко велев, оставь все здесь и спускайся вниз. Пусть мне оседлают коня, и для мистера Кеннеди нужна свежая лошадь. Взгляд слуги стал удивлённым. «Мне нужно немедленно отправиться на рудник». «Снова обвал, сэр?» — взволнованно уточнил слуга. «И да, и нет», — расплывчато ответил Дорнон. «Кеннеди, выпейте, вам пригодится. Скоро мы отправимся. Дайте мне только несколько минут, чтобы переодеться и умыться. До сих пор не могу прийти в себя. Конечно, сэр». Уже спустя менее чем 15 минут, оба мужчины, и хозяин рудника и рабочий, привезший вести, покинули двор перед домом. Вместе с ними, держа фонари в руках и освещая путь, отправились несколько слуг. Поглотившая всадников ночь сомкнула свои объятия и кофе, провожавший господина почти до ворот, поежился, глядя на лик умирающей луны, совсем недовольный происходящим. Нам нужна девушка. Проговорила темнота, и я в очередной раз поежилась, подавив в себе желание спрятаться за спину Томаса. Итан, вышедший вперед, настойчиво разглядывал то, что хранила тьма. Вся поза лорда выдавала напряжение, отчего я не могла не бояться, понимая, что происходящее — проделки Персиваля, не иначе. Видимо, наш милый сосед устал уговаривать отца и устраивать обвалы на руднике, который был так нужен ему самому и решил действовать более решительно. А что может повлиять на мнение моего мистера Дорнана, как не жизнь его единственной дочери, мерзавец? Я и секунды не сомневалась в том, кто виновник несостоявшегося похищения. Но как Персиваль узнал, куда мы направляемся? Просто понадеялся на удачу, подкарауливая нас? Или каким-то образом подслушал наш разговор возле рабовладельческого рынка? Не стоило отвергать эти предположения так как Персиваль был магом, а они способны на многое. «Может, выйдешь и мы поговорим, не таясь?» — спросил Итан. Голос его при этом звучал спокойно, словно он не уговаривал появиться бандита, а подзывал дворняжку, которую хотел покормить. Ответом Берингтону был смех. «Мне и здесь хорошо. А если твои спутники меня не видят, то это лишь их проблемы», — проговорила тьма. «Отойди в сторону, господин маг». «Я заберу ту, за которой пришел, а вы с господином Грином сможете отправиться дальше. Спокойно, и что главное, живые». «Попробуй забери», — ответил Итан, а я невольно опустила глаза, зная, что скрывают его манжеты, браслеты. Те самые, которые на Берингтона надел его подлец-брат, и которые, что не менее важно, сейчас связывали силу Итана как мага, превратив его в простого человека». «Мне их не снять. Итану тоже, иначе он давно бы сделал это. Только его брат может снять их. Но где мы и где Генри?» Хотелось рассмеяться от разочарования. А Итан не отступил, даже зная, что сейчас не в том состоянии, чтобы помочь. Сердце у меня сжалось. Я бросила взгляд назад, туда, где улица уходила дальше, уводя в глубину квартала, грязного, разбитого, почти без освещения. Фонарь находился рядом с нами, следующий светил где-то очень далеко, похожий на яркую точку и напоминающий одинокую звезду на небе, выплывшую еще до того, как солнце исчезло за горизонтом. Никого рядом, чего и следовало ожидать. Кучер завез нас в указанное место, туда, где нас ждали, и все было продумано до мелочей, кроме разве что присутствия Итана. Но на руках Берингтона магические браслеты, и он не противник магу. А жаль. В этот миг я как никогда пожалела о том, что не владею магией. Она бы мне сейчас пригодилась. Любая, даже самая слабая. Но, увы, у меня были только человеческие силы и человеческий разум. А тот, кто находился во тьме, явно был не слабым противником. «Не бойтесь, Джой», — шепнул мне Томас, заводя себя за спину. Я вас не отдам. Да и лорд Берингтон, мне кажется, тоже полон решимости идти до конца. «И проку мне от вашей гибели», — произнесла я в ответ, но тут же устыдилась собственных слов и неверия в своих защитников. Даже заставила себя приободриться, напомнив, что настрое, а тот незнакомец в ночи один. По крайней мере, очень надеюсь, что один. «Значит, по-хорошему не получится», — раздался голос из темноты. «Ну да и ладно, не скажу, что сожалею». И так мне не понравился тон говорившего, что я вся сжалась, превращаясь в тугую пружину, готовая действовать, еще бы знать как. Но времени на раздумье больше не осталось. Все, что я увидела, это как темнота разорвалась, выпуская из себя что-то быстрое, словно выстрел из мушкета. И только крик... Резкий приказ Итана нам с Томасом спрятаться за ландо прозвучал в тишине. Да лошади заволновались, заржали, и испуганно дёрнулись. Грин, к моему удивлению, не ослушался Берингтона. Схватил меня за руку и дёрнул за собой, приседая под защиту экипажа. Казалось, он не собирался пока помогать нашему спутнику, видимо, взяв на себя роль моего защитника здесь и сейчас. Но я была иного мнения. Против троих магу будет тяжелее, чем против одного Итана, лишенного силы. Да и меня, судя по всему, никто не станет трогать, и уж тем более убивать. О шальной пуле здесь речи не было. Маги не пользуются оружием. Они сами оружие. «Надо помочь», — зашипела я Томасу, а там, с другой стороны экипажа, что-то с силой громыхнуло и отчетливо различало звуки борьбы. Рванулась от Грина полное намерение помочь Итану. «Не сметь! Томас удержал, притягивая к себе. «Вы только отвлечете его, Джой!» Он взглянул на меня. В свете тусклого фонаря взгляд мужчины едва можно было прочитать, но я ощутила решительность, исходившую от него. «Оставайтесь здесь, а если я крикну вам бежать, бегите!» Поняли меня, мисс Дорнон? Я кивнула. Рука Томаса неуловимо коснулась моей щеки. Как-то тепло и почти ласково. А затем он резво поднялся на ноги и бросился вперед. Не до чертиков хотелось видеть, что там происходит. Признаюсь, я пригнулась, вглядываясь в пространство за экипажем, но видела лишь ноги, которые метались туда-сюда. Проклятое любопытство становилось все сильнее. Я расслышала чей-то рев, за ним последовал стон боли и ругательство, от которого у меня едва не завяли уши. Кажется, это выразился так красноречиво, лорд Берингтон. «Да, видимо, я совсем не знаю этого мужчину». Шум борьбы продолжался. Где-то рядом пронеслась огненная стрела, выпущенная из руки мага. Трухлявые бочки, стоявшие у стены в десятки футов от фонаря, разлетелись в разные стороны, а сила рассыпалась яркими искрами, просочившись под мостовую. «Ох!» — только и смогла я произнести. «Грин, в сторону, черт вас, дери!» Почти сразу услышала голос Берингтона, и Макс снова ударил силой. На этот раз она пролетела над экипажем, прямо над моей головой, и я увидела, как огонь ударил в стену заброшенного дома, оставив на ней глубокий черный след в виде круга. Здесь становилось довольно горячо. Я решила сменить местоположение. Привстала и обошла колесо, оказавшись рядом с лошадьми, измученными от страха. Но никто не обращал на них внимания. Обедняги кричали и пытались рвануться вперед. Но странное дело, экипаж не двинулся с места, что-то держало его. И я, как не всматривалась в дорогу, выискивая выбоину в камнях, куда могло попасть одно из колес, не могла ничего разглядеть. Зато мое внимание привлекли лошади. Я ринулась к ним и принялась освобождать. Даже без седел они вполне могли унести нас отсюда. И уж точно верхом это сделать будет быстрее, чем пешим ходом, даже сорвавшись на бег. Итан не знал, кто был его противник. Видел лишь его фигуру, закутанную мраком. Высокий, в шляпе и кожаном плаще. Из-за пояса торчала рукоять ножа, на жилетке висела цепь, тонкая, скрученная в несколько рядов, и уж явно не предназначавшаяся для ношения часов, столь модных в последнее время. Берингтон ощущал опасности, исходившую от незнакомца. Чувствовал дыхание смерти и пепла, смрад паленой плоти и легкий запах дыма. «Маг огня», — понял он, — «боевой маг». Добавил мысленно, осознавая, что это плохо. «Будь у него силы, а не эти чертовы браслеты, маг не представил бы ему такой проблемы, как теперь». Но, хвала небесам и профессору Пламфилду, который натаскивал его в академии много лет назад, обучая сражаться без применения силы, он мог задержать мага. «Просто представь себе, что ты не маг, но приходится противостоять магу», вспомнил Итан слова учителя. Кажется, тогда он усмехнулся и ответил, «У меня всегда будет моя сила, мне не нужно ничего представлять». Пламфилд тогда рассмеялся и сказал, «Берингтон, В жизни случается всякое, и надо уметь находить выход из любой ситуации. Поверьте, вы не застрахованы от того, что ваши силы в один миг оставят вас, так что учитесь, пока есть такая возможность». Жаль, что мудрый профессор не научил его распознавать опасность в собственной родовой магии, иначе он почувствовал бы в тот день Генри и избежал удара в спину. Но нет. Все случилось так, как, видимо, должно было случиться. И сейчас он там, где нужен больше. Эта мысль-догадка пришла неожиданно. Вспыхнула, как угасающий луч заходящего солнца. Он нужнее здесь, а не там, где влачил свою жизнь в погоне за деньгами, пытаясь стать еще богаче, чем прежде. Судьба. Там за спиной осталась девушка, которую он должен. И теперь, кажется, у него появился шанс этот долг отдать с лихвой. Но черт подери, что происходит, и кому, спрашивается, понадобилась эта шустрая мисс? Неужели у ее отца есть какие-то нелегальные дела? Он бы не удивился, особенно зная о том, как неприлично богаты Дорнаны. И разбогатели они, как ходят слухи за короткие сроки. Но это не его дело, и меньше всего сейчас стоит волноваться о доходах мистера Дорнана, потому как тот, кто таился в темноте, был крайне опасен и стоило сконцентрироваться на плане, как избавиться от этого мага. Хотя Итун понимал, что все планы здесь потерпят крах. Маг определенно был наемником, а значит, пришел выполнить заказ и не уйдет, если не сделает то, что должен. Отступаться он не намерен. Впрочем, как и сам Берингтон. Итану хотелось оглянуться. Проверить, как исполнили его приказ Томас и Джой. Но он не успел. Маг выскочил из темноты, словно черт из табакерки. Одним смазанным движением оказался рядом, и только врожденные чувства опасности, отточенные упорными занятиями по защите, позволили Итану отпрянуть назад. Мгновение, и в место, где он стоял всего секунду назад, ударила сила. Прозрачные путы, подавляющие волю. Не встретив цели, они рассеялись, а Берингтон понял, что заговаривая им зубы, маг творил эти силки. Видимо, рассчитывая создать из противника временного союзника, от которого после было бы нетрудно избавиться. Но он прогадал. Итан ушел от силков и теперь атаковал немного удивленного мага, применив единственное, что ему было доступно свои кулаки. Ему удалось неслабо приложить мага в скулу. Голова наемника дернулась в сторону, но почти сразу маг выставил блок, и следующий удар пришелся на затянутую в кожаную наруч руку. Итан выругался, не замечая, вслух он произносит ругательство или мысленно проклинает братца за то, что сделал из него немощного человека, который не в состоянии защитить себя и других. Но сдаваться Берингтон не желал. И когда маг развернулся, приготовившись снова атаковать, ушел в сторону, вовремя пригнувшись. Изгусток магической энергии, запламенев будто огненный болт, выпущенный из арбалета, пролетел над его головой, ударившись куда-то в стену. «Какой прыткий!» — еле слышно бросил нападавший. Итан бросился на него, не оставляя магу времени, чтобы сотворить следующее заклинание. Темнота рядом ожила, приняв облик Томаса Грина, который, едва кивнув Итану, бросился к под ноги наемника, видимо, решив сбить последнего с ног. Берингтон запоздал и подумал, что не ожидал подобной прыти от обычного управляющего. Но нет, мистер Грин не пожелал остаться в стороне. И все же его попытка не увенчалась успехом. Мак, зарычав, будто голодный лев, выкинул вперед ногу и нанес удар носком сапога до того, как Грин ударился в него всем своим весом. Силы у наемника было не занимать. Томас отлетел в сторону, будто был не человеком из плоти, а резиновым мечом. Но его попытка дала Итану время. И пока Мак отвлекался на управляющего, Берингтон прыгнул на наемника, сбивая его с ног. Мужчины упали на камнем мостовой. Изрядно ударившись затылком о твердую поверхность, маг, к огромному сожалению Итана, не потерял сознание. Лишь мотнул головой, будто пес, выбравшийся из воды. А затем вскинул руки и ударил по рукам лорда, отбрасывая его пальцы, тянувшиеся уже к шее. «Кто же ты такой?» – прошипел наемник и попытался сбросить с себя Берингтона. Но Итан навалился на него всем телом, поймав ускользающие руки мага. Только вот силы развести их в стороны и припечатать к дороге не хватило. Маг, понимая, куда ведет его Итан, вовремя влил магию в свои руки, добавив им нечеловеческой силы. И пусть эффект длился несколько секунд, наемник успел высвободиться и даже столкнуть с себя противника. Ударившись боком, Итан перекатился по дороге, а секунду спустя уже поднимался на ноги, покачнувшись. Где-то в локте отдалось тупой болью, но у него не было времени прислушиваться к своему телу. Мак, вскочив, уже несся на него, бросая огненные сгустки с ладонь величиной. Итан крутился волчком, ускользая от огня, пытаясь переместиться в сторону как можно дальше от Ландо. Надеясь, что Джой воспользуется этой возможностью и попытается бежать. Он бы крикнул ей действовать, но знал, что девушка и сама достаточно разумна. Ее остановит разве что доброе сердце и глупая честь, которая, может быть, не позволит Джой оставить других в беде. А еще и Томас оказался в отключке. Итон бросил быстрый взгляд на Грина, лежавшего там, куда он упал после тяжелого удара мага, и почти сразу ощутил, как плечо обожгло пламенем. Он отвлекся глупец, и едва не получил огнем в грудь, а то и в голову. «Сейчас я поджарю тебя!» Надвигаясь неумолимо, словно ураган, сметающий все на своем пути, проговорил маг. Он шагал вперед прямо на Итана, неустанно забрасывая его огненными сгустками. Итан пятился, злясь на весь мир за свою слабость, и пытался предугадать, куда нанесет удар его противник в следующий момент. Внезапно за спиной наемника возникла огромная тень. Маг услышал шум и повернулся, намереваясь проверить, кто посмел пойти против него. И тут на его голову опустились крепкие копыта лошади, которые управляла юная мисс Дорнан. Всего на мгновение позволив себе залюбоваться видом падающего на мостовую врага, Берингтон опомнился и побежал вперед, преодолев расстояние между ним и наемником в несколько огромных шагов прыжков а мисс Дорнан снова ударила пятками в бока лошади и, потянув за густую гриву, в которую вцепилась обеими руками, заставила животное в очередной раз ударить мага. К тому времени, как Берингтон подоспел, наемник лежал навзничь, раскинув руки в стороны, и на кончиках его пальцев, в последний раз вспыхнув, умерла магия.